Глава двадцатая. Минуты две меня несли по постоянно сворачивающим коридорам. Несли всего двое. А сколько еще надо, чтобы контролировать связанного по рукам и ногам разумного, на шею которого надета магическая глушилка? В принципе, и одного бы хватило. Так что, считай, еще гуманно поступили. Могли ведь волочить головой по полу. В общем, я встрял. Неудачно сложился целый ряд факторов. Орки слишком легко и быстро прошли полстраны. Их командир оказался предусмотрительным и выслал посла заблаговременно, но ну и я чрезмерно увлекся побочными заданиями. Не впадать в панику мне помогало только то, что магическую глушилку я уже тестировал на себе и знал, что виза из инвентаря вылетать может. Собственно, на мою маленькую, хотя уже и не такую маленькую, подругу и была единственная надежда. Хоббиты остановились и, не особо церемонясь, зашвырнули меня в комнатушку примерно три на три метра размером. Рухнув на пол, я поднял такое густое облако пыли, что под смех конвоиров чихал не меньше минуты. Когда развлечение закончилось, они вышли, а тяжелая железная дверь захлопнулась. К моему огромному облегчению дальше раздался лязг поворачиваемого в замке ключа, а не стук засова. А кошек в двери не было, так что я сразу приступил к делу, мольбе о помощи. «Спасай!» — прошептал я, пытаясь перевернуться, чтобы не лежать мордой в пыли. «Ну ты и лох!» «Чё сразу лох? Я по пути от эльфов сразу сюда, считая, не задерживался почти нигде». «Был бы не лох, не попался бы!» «Это тактический маневр, чтобы усыпить бдительность противника и узнать его тайны изнутри». «Усыпил?» «А ты не видел, что ли?» «Они уверены в победе надо мной, и их бдительность спит без задних ног. Теперь самое время отсюда выбраться и показать, кто тут папка». «Папка, блин! Вообще без мамки шагу ступить не может!» Продолжая мысленно ворчать, Виза активно грызла веревки, и вскоре я почувствовал, как их натяжение резко спало, а еще через минуту смог освободиться. «Дыру в двери тоже мне выгрызать?» «Оставим как запасной вариант». Усмехнулся я и отблагодарил питомицу сразу тройной порцией крови. «Где там мои отмычки?» «А, блин, из-за этой сраной глушилки ни хрена не работает, в том числе и инвентарь». о Совсем другое дело!» «Снятый артефакт пополнил мою коллекцию таких же». «Там же за дверью никого нет». «Откуда я знаю? Я здесь с тобой сижу. По идее, нет. Там коридор метров 10 потом поворот, и еще коридор, и снова поворот». — И вот там, похоже, пропускной пункт. Когда мы подходили, там охранник решетку открыл. Нехило тут коротышки обустроились. Такое подземелье быстро не сделаешь. Видно, давно все планировали и готовили. В моих руках появился набор профессиональных отмычек. И еще один очень полезный подгон от Криспа. Без них моей двойки во вскрытии точно бы не хватило, тем более что дверь едва заметно светилась, намекая на защиту от магического воздействия, поэтому выбить ее вряд ли получилось бы. Итак, сначала надо определить тип замка, но, так как в теории по медвежьему делу я полный ноль, этот этап мы пропустим. Всегда считал, что все самое лучшее делается на интуитивном уровне, И интуиция подсказывает, что тут подойдет вот эта хреновина с зубчиками и крючком. Ну-ка, я проковырялся минуты три и... хрен там плавал! а, -а, -а. надо же в хоббита превратиться, у него с этим делом на расовом уровне лучше, да и удача с восприятием повыше. Вот, и замок перестал выглядеть таким неприступным. И сразу понятно стало, что использовать ту отмычку было дурацкой затеей. Вот это гораздо больше подходит. «Ну что, попробуем найти точку G?» Поудобнее устроившись напротив замочной скважины, я всунул в неё отмычку и, закусив губу, принялся ковыряться. Через десять минут вся одежда пропиталась потом, и мне пришлось раздеться. Я чувствовал, что уже близко, но каждый раз немного не хватало, и отмычка тыкалась куда-то не туда. ни хрена Я тебя сделаю! Ты откроешь для меня врата рая!» В очередной раз я вытер лоб и, глубоко вздохнув, приступил к следующей попытке. Наверное, если бы не недавно выпитый эликсир ловкие пальцы, ничего бы у меня не вышло. А так, через полчаса, когда я лишился половины нервных клеток и литра жидкости, замок тихо щелкнул и открылся. «Да! Я справился!» а За такой подвиг мог бы и колокольчик в голове звякнуть!» «Что-то ты долго ковырялся!» «Я тебя тоже люблю!» Превратившись в орка, я осторожно приоткрыл дверь. «Если что, коридор слишком узкий. На разведку слетать не смогу». «Понял». Я высунул голову и осмотрелся. По обе стороны от коридора шли пары одинаковых дверей, и заканчивался он тупиком. «Как думаешь, там кто-то есть?» «Ты же не собираешься...» «Нет». «Хвала системе. А то я уже подумала, что тебя, когда кидали, а пол башкой слишком сильно приложили». И Томица была права. Даже если за этими дверями сидели пленники, то ничего глупее, чем пытаться их спасти, придумать нельзя. Они мало того, что ограничат мой функционал и свяжут по рукам и ногам, так и вовсе могут оказаться врагами. Простите, пацаны, если вы тут есть. Может быть, в другой раз. В и используя тихий шаг, я прошел к повороту и осторожно заглянул за угол. Никого, лишь такой же пустой коридор. Идем дальше. Еще поворот, никого. «Дальше». «Вроде за этим». «Точно». Короткого взгляда хватило, чтобы заметить пост охраны в пяти метрах от меня. Из хорошего, сидящий на стульчике хоббит, дремлет, склонив голову на грудь. «Из плохого. Решетка очень прочная, без замочной скважины, с расстоянием между прутьями не больше шести сантиметров. То есть виза не пролезет». «Как она вообще открывается?» — прошептал я. «Тот хмырь прикладывал к стене какую-то маленькую светящуюся фиговину». «Плохо. Эта фиговина у него стопудово в инвентаре, и если просто его кокнуть во сне, она исчезнет, и я хрен отсюда выйду». «Хм... Есть, конечно, одна оригинальная мысль, но риски... Надо серьезно подумать. Допустим, я просто здесь затаюсь и буду ждать». Тогда хоббиты свяжутся с орками и скажут, мол, пришел вот такой странный тип, который утверждает, что мы больше не друзья. Орки напрягутся и пришлют отряд. Справлюсь ли я в закрытом помещении одновременно и с теми, и с другими? Вряд ли. А даже если справлюсь, хрен знает, сколько этого ждать. Не исключено, что орк уже давно у себя, и хоббиты вообще не смогут его выцепить. Тогда это грозит затянуться до прихода зеленокожих сюда, а то и до захвата пронзеля. Столько я здесь сидеть не могу. С этим понятно. А что, если воспользоваться оригинальной да идеей? Если не получится, то хоббиты узнают, что я сбежал. Соответственно, незаметно прокрасться мимо них не выйдет, и придется драться в открытую. Так себе расклад. Из плюсов только отсутствие орков. Зато в случае удачи мне не только будет проще скрыться, так и вдобавок я получу важную информацию. Ладно, чего сопли жевать? Все равно же уже все решил. Виза, ты любишь шоу. Красивая? Страшная. Бегу за попкорном. Для начала я превратился в хоббита и подкрался к решетке. Вот он мой хороший. Спит, слюнки пускает на грудь. При желании можно его копьем достать. Вот только хрен я потом отсюда выйду». Я прислушался. Тишина. Совсем рядом точно никого нет. «Тут важно, чтобы он не успел заорать». «Фух, стрёмно. Правда, совсем скоро бедному полурослику будет ещё хуже. В моей руке появился одноразовый артефакт, выпавший из осколка сердца тёмного леса». «Камень устрашения. Соответствующий навык увеличивается на пять, на пятнадцать минут». Чем меньше внушаемых, тем сильнее эффект. Заряды. Три из трех. Внушаемый один. Должно сработать. Погнали!» Я активировал камень и, превратившись в безликого, просунул сквозь прутья копье. «Подъем!» Постарался изобразить загробный голос и ткнул хоббита в плечо тупым концом оружия. Страж что-то промычал и, подняв голову, боковым зрением увидел меня. Резко повернулся и... «Молчать!» прошипел я. Вовремя! Рот побледневшего полурослика уже начал открываться, но после моих слов захлопнулся. При этом зубы лязгнули так громко, что и у меня челюсть свело. «Подчинись мне, или умрешь страшной смертью!» — провыл я и сложил губы в улыбке. «Переборщил, мля!» Обид закатил глаза и рухнул на пол. «Слабак!» — вздохнула Виза. «И еще не все!» Я просунул сквозь прутья решетки посох и сколдовал лечение. После второго полурослик открыл глаза. «Молчи я открою решетку!» — скомандовал я. Никогда не видел, чтобы кто-то так дрожал. Бедолаге понадобилось четыре попытки, чтобы встать и на негнущихся ногах подойти к стене. В его руках мелькнула заветная фиговина, и через секунду решетка отъехала в сторону. «Отлично! Но это не все!» «Лети в конец коридора и следи за шухером!» Прошептал я Визи и быстрым шагом приблизился к парализованному ужасам Хоббиту. «Отвечай тихо и быстро! Какие у вас планы на Пронзель и Грандин?» «Мы хоть хотим п -п -п помочь Оркам и, -и его взять». Не, так мы час с ним проковыряемся. Спалят». «Прекрати дрожать и заикаться!» — протянул я, делая шаг назад. «Иначе умрешь жуткой смертью». «Сработало!» Интересная все-таки штука — мозг. «Как вы хотите помочь аркам!» И посидевший, реально, скованный страхом полурослик, мне все выложил. «Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Доставить важную информацию руководству обороны Пронзеля. Награда — большое повышение репутации в Империи Шринанд. Принять отказаться». «Все хорошо, кроме награды. Где мои умения, млять?» принять. С этим ясно. Что планируется после захвата орками этих городов? Я не знаю. А кто знает? Ждорш и Себин. Они здесь? Ждорш, да. Себин — наш координатор, он в штабе. Ждорш — это тот, кто говорил с орком, когда того сюда привели? Да. Где штаб? На границе северными горами. Где конкретно? Не знаю, я там не был, где-то не очень далеко от Ургрента. «Ага, тот самый город, куда мы ехали с Линдой». «В вашем отряде есть люди?» «Нет». «Много еще отрядов, кроме вашего?» «Много». «Где они?» «Везде». «Люди там есть?» «Да». «Зачем люди вам помогают?» «Они служат истинному императору». «Кому?» «Истинному императору». «Да, это был дурацкий вопрос». «Где истинный император?» «Где-то в гномих горах». «Кто точно знает, где истинный император?» «Кураторы». «Их много, что ли?» «Пять». «Где остальные кураторы?» «Атас, идут!» «В своих штабах». «Иди и убей всех хоббитов, которых встретишь! Если тебя ранят, заставь свое сердце остановиться!» Я превратился в орка и побежал с заломанувшимся по коридору седым полуросликом. Через две секунды он повернул за угол. этих ты куда?» Раздался удивлённый возглас. «Что с твоими волосами?» Тут же спросил кто-то ещё более удивлённый. А потом послышался удар и звук чего-то рвущегося. «Фитти!» Ещё один удар. Я вылетел из-за поворота и увидел, как на тело одного хоббита падает второй, и под ним быстро расползается лужа крови. Фиттих уже мчался дальше. «Какая штука мне досталась!» «Эффект не хуже, чем от гипноза. Жаль, зарядов мало». «Кстати, действие же еще идет. По идее, если я сейчас ворвусь в толпу хоббитов, то даже и без облика, безликого они должны зассать со мной драться. Или не выпендриваться и проскочить хоббитом. Или охренеть в край и попробовать захватить Ждорджа. Перебирая варианты, теперь уже в облике хоббита и скрытности я спешил по коридору и как раз подходил к следующему повороту, когда впереди раздался оглушительный крик». «Дальше осторожно. За углом никого, только труп еще одного полурослика у стены. Десять метров и Т-образный перекресток. Направо пусто, а вот слева, в конце коридора, суета. Я было шагнул туда, но не успел». «Быстро к камерам!» — рявкнул кто-то, и чтобы меня не снесли, пришлось юркнуть во второй проход. Мимо пронеслось одиннадцать хоббитов. Все, что ли, туда рванули? «Кстати, ждоржа среди них не было». «Может, это мой шанс?» По стеночке я покрался туда, откуда выбежали полурослики, и вскоре попал в ту самую комнату, в которую меня привели в самом начале. да судьба, она такая. Да, ждоржик?» Лидер этой диверсионной ячейки не смог бы мне ответить, даже скажи я это вслух. Потому что с перерезанным горлом разговаривать трудно. Забавно, что из всех, кто тут присутствовал, фитих завалил именно его а потом самого фитиха буквально изрубили в капусту. Ему даже не пришлось останавливать своё сердце. Как в анекдоте про умершего во время игры преферансиста. И так неплохо получилось. Концы в воду, причём сразу все. Никто не узнает, что видел бедный седой стражник, а я не узнаю, что задумали хоббиты. По крайней мере, пока не найду их штабы. Хотя бы один. По всему выходит, что прерванное появлением диверсионного портала «Наши слинды путешествия» в Угренд, я все-таки закончу. Приду туда, правда, с другой стороны. Осталось только доделать дела тут и, воспользовавшись информацией, полученной от фитиха, попробовать не дать оркам взять пронзель и грандин. И чтобы это осуществить, для начала я должен отсюда незаметно выйти. Значит, вот эти два склонившихся над телами сородичей Ходбита сегодня выживут. Хоть и руки чешутся, если честно, но нельзя. Пусть полурослики меня возле камеры ищут. Вход в лабиринт я нашел сам, а после первого поворота призвал визу. «Вся надежда на тебя. Выводи». «Неси меня, тут узко!» Я подхватил питомец на руки и побежал. «Прямо, направо, направо, налево. Стоп!» Я замер, хоть и коридор передо мной был пуст. В семи метрах у стен напротив друг друга стоят двое. Смотрят в нашу сторону. Видимо, слышали крики. Засада. В смысле подстава. Два стража в скрытности перекрывают проход, который так меньше полутора метров в ширину. То есть между ними меньше метра. Дела. Если они не качали всякие ливни стрел, а сами вышли тридцатого уровня, и если у них есть артефакты вроде моих, то их скрытность может быть близка к моей. А что с восприятием? Тот эликсир первого уровня, который я получил в Длунде, помогает мне лучше видеть перемещающихся в скрытности врагов, а эти гады стоят на месте. При условии, что двигаться придется мне, они вообще могут заметить меня раньше. И тут основной вопрос — сумею ли я между ними просочиться? не дурацкий план. Я осторожно отошел назад за угол и прошептал. «Обоих снять сможешь?» «Ни одного не смогу. У меня размах в шире коридора. Разогнаться не получится. Могу заорать!» «Не надо. В замкнутом пространстве я сам могу этого не пережить. А можешь ли в нем стрел прицелиться?» «Они огненные щиты кастуют. Вернее, один точно кастует. Второй не видела. Но, может, тоже.» «Да что за дела? Гранату им, что ли, подкинуть? Нет, это привлечет ненужное внимание. Да и обвал вполне возможен». «Ладно, попробую это раном, но мне нужно точно знать, где они». «Объясню, как смогу». Я снова зашел в коридор и, держа затаившуюся визу в руках, вернулся на место, где остановился в прошлый раз. «Отсюда не достанешь. Ближе до два метра. Стоп! Плохое место. Видишь выступ на стене. Можешь зацепиться? Давай к другой стене. Второго будем бить». «Признаться, достаточно стрёмно вот так красться по якобы пустому коридору, при этом отлично понимая, что в нескольких метрах впереди опасные противники, которые, в принципе, способны тебя увидеть. Мало ли кто-то из них тридцать пятый уровень, пятый ранг проныр и ещё достаточно богатый, чтобы пить нужные эликсиры. «Вала эл системе, со мной виза, и если меня заметят, она предупредит». «Вот так нормально, чуть нерея, ага». «Щит доставай, точно прицелимся!» «Твою мать! А как? Если я двумя руками держу питомицу перед собой, на плы положить, увидят сразу, как руки разожму». «Давай попробую тебя за шею крыльями обнять и вцеплюсь лапами». Не дожидаясь ответа, виза зашуршала и принялась карабкаться по мне. «Чёрт! Острые когти пронзили кожаную куртку, и я едва не заорал. Ну нафиг!» В моих руках появился щит. В этот же миг я перекинулся ворка и активировал таран. В конце траектории край щита всё-таки зацепил стену, отчего меня развернуло и швырнуло на пол. По счастью, хоббита я снёс ещё раньше, и он улетел гораздо дальше. Каменная кожа. Успел. В следующую секунду на меня рухнул второй полурослик и ударил кинжалом в шею. Безрезультатно. А вот мой нож, пробив щит, вошёл ему точно под нижнюю челюсть. «Два ноль в пользу Ильи!» И спасибо ребятам, что померли тихо. Погодите-ка, только один лог о смерти. Я быстро вскочил и, подбежав к лежащему бессознанию хоббиту, добил его ударом копья в сердце. Вот теперь точно 2-0. Ибо полечился? до да меня не ранили. Ну как, на грудь посмотри. Я опустил голову и офигел. Куртка была порвана чуть ли не в клочья и вся пропиталась кровью от многочисленных царапин на груди. Это ты, что ли? «Ну, ты в следующий раз, когда планы меняешь, предупреждай, а лучше в инвентарь меня отзывай». Голос виза звучал виновато «Я же не знала, что ты сразу таран врубишь, а потом по земле решишь покататься. Держалась как могла». Два лечения привели меня в норму, а вот куртка посланника требовала визита к ремесленнику. Такие повреждения с помощью простого ремонтного камня не починишь. «Ну и ладно». Характеристики, в том числе и скрытность, она и в таком состоянии прибавляет, так что пофиг. Я снова призвал визу, и мы побежали дальше. К моей радости больше стражников нам не встретилось, и вскоре мы ворвались в небольшую комнату, откуда вверх вела лестница. Точно она! Семь ступенек! Совсем недавно, спускаясь с мешком на голове, я чуть с нее не навернулся. «Вон рубильник, в углу справа!» Снова помогла питомица, и я дернул за неприметный рычажок. В конце лестницы открылся проем, и, испытывая огромное облегчение, я взлетел по ступеням и сделал первый глоток свежего лесного воздуха. «Свобода! Теперь бы понять, в какую сторону бежать!» Облака плыли по ночному небу, по очереди открывая диски двух лун, а я, в облике хоббита, несся по дороге в Пронзель, где враги уже вовсю готовили масштабную диверсию. Если им не помешать, то через сутки с небольшим орки ворвутся в город. Конец четвертой книги.